Медицина будущего Борис Примочкин Возвращение молодости возможно В середине лета в Москве произошло малоприметное событие, последствия которого будут иметь большое значение для будущих поколений россиян. 11 июня 2013 года состоялось официальное открытие нового лабораторно-производственного комплекса Института стволовых клеток человека. Пока в России аналогов ему нет. Проникновение в тайну. Когда входишь в здание лабораторно-производственного комплекса Института стволовых клеток человека, поражает не только частота стен, полов, потолков, но и частота воздуха. Класс А. Выше альпийского. Каждый переход из одной комнаты в другую напоминает движение в подлодке. Дверь надо тщательно закрыть. Точнее, она автоматически задраивается, о чем информируют индикаторы. Только тогда открывается дверь в новое помещение. Кроме того, можно почувствовать легкое увеличение воздушного давления, которое тоже происходит автоматически, чтобы извне внутрь ничего не попало. Такие меры предосторожности не случайны. Здесь происходит проникновение в живую тайну жизни. Экскурсию по комплексу провели для журналистов генеральный директор АА Исаев и директор Гемобанка Приходько. Здание, в котором размещен комплекс, имеет несколько помещений. Лаборатория молекулярной генетики для диагностики наследственных заболеваний. В том числе на уникальном ДНК-чипе Этноген. И для оказания полного спектра услуг по преимплантационной генетической диагностике для клиник ЭКО – экстракорпоральному оплодотворению Российской Федерации. Здесь определен и выявлен национальный русский этноген со всеми его особенностями. Лаборатория клеточных культур для разработки и выпуска тканево-инженерных продуктов и оказания услуг на основе клеточных технологий, таких как лечебно-диагностические процедуры по восстановлению кожи и мягких тканей парадонта а также по созданию тканево-инженерных трансплантантов. Фармацевтический блок для разработки, производства и контроля качества клеточных препаратов. Здесь есть и современное автоматизированное криохранилище, предназначенное для содержания клеточных препаратов и продуктов в условиях глубокого холода, минус 196 градусов по Цельсию. Банк стволовых клеток пуповинной крови предназначен для криогенного хранения пуповинной крови новорожденных. Банк репродуктивных тканей, репробанк, для сбора, генетического тестирования на наследственные заболевания и хранения репродуктивных клеток человека. Первые успехи. Пожалуй, мое сравнение комплекса с научно-производственной подлодкой неточно Это скорее авианосец, с которого будут вставать на крыло лекарства нового поколения. В 2012 году компания вывела на рынок первый российский геннотерапевтический препарат для лечения ишемии нижних конечностей атеросклеротического происхождения – неовоскулген. Всего в мире существует 5 препаратов такого уровня – 2 в США, один в Китае, один в Канаде и один у нас. Начинается реализация социально значимого проекта по созданию общероссийской сети медико-генетических центров нового образца с целью раннего выявления и профилактики заболеваний с наследственным компонентом. Уже в этом 2013 году желающим предоставляются услуги генетической диагностики и консультирования врачом-генетиком на основе использования ДНК-чипа этноген. Предлагается персональное хранение репродуктивных клеток и тканей в репробанке. На российском рынке эстетической медицины с 2011 года комплекс представлен инновационной услугой SPAS – терапия на основе зарегистрированной технологии применения дермальных аутофибробластов собственных соединительно-тканных клеток кожи для коррекции возрастных и рубцовых дефектов кожи. Об этом стоит рассказать поподробнее. В декабре 2010 года Росздравнадзор зарегистрировал технологию, названную SPIS-терапией, и выдал разрешение на ее применение. Ее отличие от западного аналога в том, что при лечении используются собственные клетки пациента, которые приживаются гораздо лучше чужих. У пациента берут из-за уха кусочек кожи 4 мм, Там, за ухом, кожа менее всего подвержена разрушению от ультрафиолета и сохраняется в первозданном виде. По оригинальной патентованной методике клетки культивируют, наращивают до необходимого количества в течение 6-8 недель. При этом происходит отбор и стимуляция самых способных к делению и синтезу. Малоспособные и хилые клетки удаляют потом полученный эликсир молодости закладывают в криобанк, где в жидком азоте он может храниться неограниченное время его можно использовать в течение всей жизни пациента. Процедуру производят путем введения этих законсервированных клеток специальной тончайшей иглой и кожа начинает омолаживаться сама. Это только первый шаг преамбула к общему омоложению организма но это шаг значительный Пока такой процедурой из-за ее дороговизны могут воспользоваться немногие, но цена омоложения неизбежно будет падать, как и стоимость всей продукции высоких технологий. Появление лабораторно-производственного комплекса в Институте стволовых клеток человека ⁇ новый качественный шаг в медицинской и фармакологической отраслях. История вопроса. В 1998 году американские ученые открыли эмбриональные стволовые клетки человека, которые способны развиваться практически в любой тип клеток человеческого организма. Однако их применение во всем мире заморожено, потому что они могут превращаться в раковую опухоль. И даже их использование для научных целей вызывает бурные споры. Поэтому ученые ищут возможность получения таких клеток не только из тканей эмбрионов. Им сопутствует удача. В 2008 году их выделили из человеческого волоса. К слову, клеточные технологии нашли применение не только в медицине и косметологии, но и в зоологии. В 2011 году группа ученых из научно-исследовательского института «Скрип-пса» в США получила стволовые клетки вымирающих видов мандрила и северного белого носорога, что дает надежду на их сохранение. С в живых организмах запускается механизм самообновления, в ходе которого новые клетки и ткани развиваются из молодых и стволовых клеток. Название «стволовые» предложил еще в 1908 году профессор военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге Александр Максимов для тех клеток, которые являются прародительницами любых других. Аналогия будет понятна, если представить организм в виде дерева, у которого есть основа, ствол и веточки, клетки, приобретающие специализацию. Наибольшее количество стволовых клеток сосредоточено в костном мозге и жировых тканях, но встречаются они и в других органах. Чем моложе организм, тем интенсивнее он растет, тем быстрее темпы обновления и тем больше ему требуются маленьких строителей. К примеру, в костном мозге младенца на 10 тысяч кровотворных клеток Приходится одна стволовая. С возрастом это соотношение меняется, и к 50 годам оно уже 500 тысяч к одному, а к 70 годам миллион к одному. Чем их меньше, тем ниже возможности организма к самоисцелению и обновлению. Вот почему у пожилых людей плохо срастаются переломы и заживают раны. Не хватает строительного материала для тканей. Еще в начале 20 века. Ученые поняли, именно стволовые клетки могут замедлить процесс старения и повысить потенцию. Ведь теоретически можно вырастить любую запчасть для организма, если удастся создать соответствующие условия и подобрать сочетание биохимических и клеточных факторов, чтобы развитие пошло нужным путем. Прогресс в этой области за минувшее столетие очевиден. Ученые научились создавать в пробирке сердечные клапаны, мочевой пузырь, зубы и кровеносные сосуды. Профессор регенеративной хирургии Каролинского института в Стокгольме Паоло Маккиарини в 2008 году впервые пересадил трахею, изготовленную в биореакторе с использованием стволовых клеток самой пациентки, которыми покрывали каркас из полимеров. В 2009 году трахея была сформирована уже внутри тела пациента. В прошлом году в Западной Европе было выполнено 9 таких операций. В нашей стране метод впервые опробовали в декабре 2010 года в Российском научном центре хирургии имени Академика Петровского. Сотрудникам Университета Гетеборга и Университетской больницы Шалгренска в Швеции недавно удалось изготовить крупный сосуд. Они взяли в качестве основы вену у умершего человека. Очистили ее от его клеток с помощью энзимов и дезинфицирующих средств, а сверху получившийся каркас покрыли стволовыми клетками пациентки. В результате была спасена от неминуемой гибели десятилетняя девочка с нарушенным кроветоком между печенью и кишечником. Однако скорых результатов в выращивании, скажем, сердца человека ждать не приходится. Британский профессор Магди Якуб под руководством которого были созданы клапаны сердца, прогнозируют, что это произойдет не ранее, чем через 10 лет. Но как бы то ни было, происходящее уже сейчас напоминает научную фантастику. Эксперты считают, что современные биомедицинские технологии позволяют создать реальные предпосылки для того, чтобы увеличить продолжительность жизни на 30 лет, надолго сохраняя молодость. Может быть, это произойдет, еще при нашей жизни. Конец статьи.